А третье – объединение двух первых. Есть замкнутое множество, неопределенное множество, совокупленное, как одно, есть всячество. Второе. Второй вид составляют категории качества. Реальность, отрицание, ограничение. Граница есть столь же реальность или положительная, как и отрицание. Третье. Третий вид составляют категории отношения. субстанциальности, субстанция и акциденции, во-вторых, отношение причинности, отношение причины и действия, и, наконец, взаимодействие. Четвертое. Четвертый вид составляют категории «модальности». Соотношение предметного с нашим мышлением. Возможность, существование, действительность и необходимость. Возможность должна была бы быть второй категорией. Но согласно абстрактному мышлению, пустое представление есть первое. Большое инстинктивное ч у т ь е понятие видно в том, что Кант говорит. Первая категория положительна, вторая есть отрицание первой, третья есть синтетическая, составленная из обеих. Хотя тройственность это старая форма пифагорейцев, неоплатоников, И христианской религии здесь встречается снова лишь как совершенно внешняя схема, она все же скрывает в себе абсолютную форму – п о н я т и я Но так как затем Кант говорит без дальнейшего, что представление может определиться во мне как акциденциальное, причина, действие множества, единства, то перед нами здесь вся рассудочная метафизика. Кант не выводит дальше этих категорий. Он, кроме того, находит, что список их не полон, но говорит, что другие категории выводятся из вышеуказанных. Кант, следовательно, подбирает категории эмпирически, не думая о том, чтобы необходимым образом развить эти различия из единства. Столь же мало Кант дедуцирует пространство и время. Они также взяты из опыта. Это совершенно нефилософский. Неправомерный прием. Таким образом, мыслящий рассудок есть, правда, источник отдельно взятых категорий. Но так как они сами по себе пусты, то они получают значение лишь в соединении с данной многообразной материей восприятия, чувствования и т.д. а к а л е е А такое соединение материи чувственности с категориями есть дело опыта, то есть есть ощущаемое, подведенное под категории, и это и есть вообще познание. Принадлежащее области чувствования или созерцания материя восприятия не оставляется в определении единичности и непосредственности, а я оказываюсь деятельным в отношении ее, так как я ее привожу в связь посредством категорий и возвожу ее во всеобщие роды, законы природы и так далее. Согласно этому в о п р о с что выше, наполненная ли чувственность или понятие, легко разрешается. Ибо мы все воспринимаем непосредственно не законы неба, а лишь перемены места светил. Лишь после того, как это непосредственно воспринятое фиксируется и подводится под всеобщее определение мысли, возникает из этого опыт, который тогда, согласно Канту, сохраняет свою значимость для всех времен. Категория, вносящая единство мышления в содержание чувства, Есть, следовательно, объективное в опыте, получающее вследствие этого всеобщий и необходимый характер. Между тем, как воспринятое, есть скорее субъективное и случайное. Что мы в опыте находим указанные две составные части, это, правда, правильный анализ. Но Кант приводит в связь с этим анализом утверждение, что опыт схватывает лишь явление, и что мы посредством познания, получаемого нами благодаря опыту, познаем вещи не такими, каковы они сами в себе а лишь в форме законов созерцания и чувственности. Ибо первая составная часть опыта – ощущение, и помимо этого субъективно, так как она находится в связи с нашими органами. Материя созерцания лишь такова, какова она в «моем ощущении», Я знаю только об этом ощущении, а не о вещи. Но во-вторых, объективно е которое должно составлять противоположность этому субъективному, само, в свою очередь, также субъективно, хотя оно не принадлежит области моего чувства. Оно, однако, остается замкнутым в пределах моего самосознания, категории, суть лишь определения нашего мыслящего рассудка. «Стало быть, ни то, ни другое не есть нечто, существующее в себе, и оба вместе познания, следовательно, также не суть нечто, существующее в себе, а мы п о з н а ё м только явление. Странное противоречие».